Гораст Петрович взволнованно вскочил на ноги. «Чертов бельгиец! Думал не о себе, а о Линде! Это уж не просто бандитская честь, это самая настоящая беззаветная любовь! А откуда вы знаете, что ювелир был бельгиец?» «Что?» — рассеянно переспросил он. «А, по выговору!» «Бельгиец из Антверпена, вне всяких сомнений, но это неважно. Важно другое. Как вы т -т толкуете слова Эмилии? Помните, она крикнула «Здесь Линд, это...» «Что это?» Такое ощущение, будто она хотела назвать какое-то известное нам имя или же некую очень характерную или неожиданную особенность. Если имя, то чье? Если примету, то какую? Это г -г горбун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 Вместо двух тезисов вы выдвинули два вопроса. С несносным опломбом ухмыльнулся Фандорин. Извольте. Отвечаю на первый. У нас с доктором классическая торговая ситуация. Есть товар, есть купец. Вернее, два купца. И у каждого свой товар. Товары, потребные мне и имеющиеся у Линда, таковы. Во-первых, маленький Мико